Фонари стояли нечасто, но благодаря снегу вся набережная была освещена. «Свет, похоже, не электрический», — с интонациями испытателя произнес Котя. «Гляди, а что там?» Мы подошли к обледенелому, мокрому от брызг парапету. Вдали, в море, и впрямь медленно двигались огоньки. Целое созвездие, плывущее за мутным снежным занавесом. «Корабль», — предположил я. «Ага». «На Питер похоже», — сказал Котя. «Нет, не на Питер, на Юрмалу». «Хочешь сказать...» «Нет, не хочу», — Котя поежился. «Какое-то все чужое. Тебе не страшно, Кирилл?» Я подумал и покачал головой. «Нет, страшно не было. Любопытство, легкая настороженность и все». «А то, может, вернемся», — предложил Котя. «Мы честно искали, но никого не нашли». «Следы от Ландо видишь?» — спросил я. «Вижу», — признался Котя. «Давай пройдем по ним немного». «Это все-таки повозка, а не автомобиль. Не могли они очень далеко уехать. Или замерз?» «Я?» — возмутился Котя. «Да я вспотел. Говорю же, у меня куртка теплая». «Тогда пошли. Нет, подожди». Я прошелся вдоль парапета, утаптывая снег и пытаясь найти хоть какой-нибудь мусор. Камень, ветку, хоть что-нибудь». Лезть через парапет на берег не хотелось. Наконец я нашел булыжник с кулак размером, обтер от снега и торжественно выдрузил на парапет. «Отмечаешь место», — догадался Котя. «Правильно, а то заплутаем». Честно говоря, я немного завидовал другу. Он вел себя, ну, правильно, что ли. Исследовал новый мир. Героически терпел холод. Спешил задать все вопросы и получить все ответы. И ведь он совершенно явно побаивался. А во мне была какая-то непонятная уверенность в себе, которая начисто убивала сам дух приключения. Если подыскать сравнение, то Котя вел себя, будто охотник XIX века, отправившийся в Африку охотиться на львов. А я, как современный турист, едущий на сафари в комфортабельном джипе. Может быть, так и надо? Может быть, нет здесь никаких львов? Мы двигались по набережной. Здесь идти было проще. Ветер сдувал снег к морю. По левую руку тянулись дома, по правую — парапет с фонарями, исчезающие вдали огни корабля. Котя приплясывал на ходу и прятал ладони под мышками. Я, честно говоря, тоже пожалел об отсутствии перчаток. Снег снова зарядил не на шутку. А потом сквозь метель проступило здание на берегу. Здесь набережная дугой выступала к морю, И на образовавшейся площадке стоял двухэтажный дом. Тоже кирпичный, но живой, с теплым светом в занавешенных окнах, с дымком из трубы, с расчищенным снегом у входа. Такие дома рисуют воспитанные дети, которых любят родители. Еще их можно встретить в благоустроенной и уютной Европе. У нас они как-то плохо приживаются. «Во, идиоты!» сказал Котя, останавливаясь. «Во, мы идиоты!» «Надо же!» В очках, но первым разглядел вывеску над широкими двустворчатыми дверями. «Белая роза». «Из чего мы взяли, что надо искать розу? Белую. Зимой?» Котя фыркнул от возмущения. «Это гостиница. Или ресторан. Ресторан еще лучше. Пошли?» «Постой!» Я схватил его за плечо. «Подожди!» Котя послушно остановился. Я оглядывал здание. «Что же меня тревожит? Там должно быть тепло». «Там, наверное, и впрямь чего-нибудь нальют, если попросить, и ответят на вопросы». «Первым пойду я. Я строго посмотрел на Котю. Понял? А лучше ты подожди пока здесь». «Дай угадаю», — сказал Котя. «Ты, небось, служил в десанте? Или имеешь красивый цветной пояс по карате?» «Нет». «Тогда не строй из себя героя». «Хорошо. Я не стал дальше спорить. Только иди за моей спиной. Пожалуйста». «Пожалуйста», — сработало. Котя кивнул. Я подошел к дверям. Красивые ручки, бронзовые, старинные, в виде когтистых птичьих лап. «Да что я тяну? Здесь все старинное. Неужели пришел страх?» Я взялся за холодный металл и потянул дверь на себя. Она легко, мягко открылась. «Что там?» — спросил Котя из-за плеча. Там была небольшая комната, вроде прихожей или гардеробной. Вешалки на стенах, все пустые. Две двери. Большое кресло, обитое потертым красным бархатом. Оно пустовало, и это почему-то казалось неправильным. Из стены торчат несколько ламп с цветными абажурами, похоже, газовые. Свет дрожал, как от колеблющегося пламени. Мы вошли. Стильно сказал Котя, И пусто, но тепло. Я толкнул внутреннюю дверь. Вот за ней было именно то, что я ожидал увидеть: огромная зала. Про нее хотелось сказать именно так – зала. Потолок – метра четыре или даже пять. В центре комнаты свисает погашенная хрустальная люстра. Повсюду стоит основательная, добротная мебель. Кресла, столики, шкафы с посудой. Стены обиты бежевыми гобеленами. Большой растопленный камин с мраморной доской, уставленный безделушками из стекла и керамики. Широкая лестница на второй этаж – Угол залы занимала массивная барная стойка. Никаких металлических цеплялок для бокалов, никаких никелированных стоек, одно лишь матово-черное дерево. За стойкой у стены неглубокие шкафы с красочными бутылками, дальше полуоткрытая дверь. На полу залы лежал светло-коричневый ковер со странным рисунком из беспорядочно разбросанных темных пятен. «Какой странный рисунок!» – глядя под ноги, сказал Коте. Умоляющий посмотрел на меня, да? «Это кровь», — сказал я, и оглянулся. В гардеробной стоял человек. Видимо, вышел из второй двери, когда мы прошли внутрь. Мне не понравилась его одежда. Черного цвета свитер и брюки, все облегающее, даже на вид скользкое, но не ухватить. Одежда для драки, а не для распития напитков у камина. Еще мне не понравилась черная маска-капюшон на голове, оставляющая свободными только глаза». Глаза тоже не понравились, холодные, безжалостные. Очень не понравилась увесистая короткая дубинка в руке. Да что там перечислять, человек мне совершенно не понравился. И то, как он осторожно приближался, держа дубинку чуть отведенной, тоже. «Кирилл, зря мы сюда зашли», – дрожащим голосом сказал Котя, глядя мне за спину. Я проследил его взгляд. За барной стойкой был еще один мужчина в черном то ли прятавшийся под стойкой, то ли вышедший из двери. На дружелюбного бармена, мечтающего смешать вам необычный коктейль, он никак не походил. Для начала ему пришлось бы отложить дубинку и нож с широким листовидным лезвием. Еще двое, одетых в черное, вышли из неприметной двери в дальней стороне залы, тоже с дубинками и ножами. И не похоже было, что нас собираются схватить. Скорее мы оказались досадной помехой, которую требовалось устранить максимально простым и надежным образом. Мужчина за стойкой чуть отвел руку с ножом. Мужчина из гардеробной перешагнул порог и стоял теперь метрах в двух от нас. Кирилл начал котя. Я не стал его слушать. Узурпировавший место бармена человек стремительно взмахнул рукой. В ту же секунду я выбросил руку навстречу сверкнувшему ножу, и ударил Котю ногой под коленку. Он предсказуемо рухнул. На самом деле это невозможно, если тебя не обучали с младенчества в каком-нибудь шаолине. Но сейчас я не задумывался о таких мелочах. Я поймал нож в полете, не остановил, а лишь коснулся рукояти и подправил траекторию. Он вошел в грудь человеку, закрывавшему нам путь к отступлению. Всем своим широким лезвием из черной ткани торчал только короткий хвостик, даже не похожий на рукоять. Человек издал хрюкающий звук и осел на колени. И на этот раз я уже не мог сказать, что в этом нет моей вины. Человек, метнувший нож, перепрыгнул стойку, красиво опираясь лишь левой рукой, а правой с дубинкой замахиваясь в прыжке. Дубинка неслась мне прямо в голову. Я присел, пропуская удар над собой, и ткнул нападавшего в грудь открытой ладонью. Убийца будто сломался, Его шатнуло назад, он выронил дубинку и беспомощно заскреб грудь руками. Я ударил снова, почему-то опять не кулаком, а растопыренными пальцами, снизу в подбородок. И не услышал, скорее почувствовал хруст позвонков, когда его голова запрокинулась назад. Оставшиеся в живых остановились. Страха они не выказывали, хотя я лично, при виде невооруженного человека, убившего двоих нападавших, еще три дня назад наложил бы в штаны». Они скорее выглядели растерянными. «Функционалы?» – неожиданно сказал один из них. «Нет, не может быть», – ответил второй. Выглядели они, как персонажи-плохиши в детских мультиках. Ко всему еще один держал дубинку в правой руке, другой – в левой, так что они казались зеркальным отражением друг друга. «Кирилл, ты их убил!» – внезапно воскликнул лежащий на спине коте и попытался встать. На лице его отразился больший ужас, чем когда убить собирались нас. «Ты же их убил!» Левша неожиданно пнул оказавшийся перед ним стул, с такой силой, что тот полетел мне в голову, и парочка бросилась в атаку. Я поймал стул на лету, двумя руками загнутые, покрытые узорчатой резьбой ножки. Одним рывком выломал эти ножки, перевернул их в руках острыми обломанными концами вперед и вогнал в грудь нападавшим, прежде чем они успели обрушить на меня свои дубинки. Как выяснилось в ходе эксперимента, деревянный кол в груди смертелен для человека не менее, чем для вампира. Левша рухнул прямо на Котю, и тот с воплем выскочил из-под подергивающегося тела, попятился от меня, будто ожидая, что я прикончу и его. Собственно говоря, а почему бы ему так не подумать? Ведь для Коти я почти незнакомый человек. «Ты их убил, ты...» «Они бы убили нас», — рявкнул я. «Ты что? Они же хотели нас убить. Нож, между прочим, летел тебе в горло». Котя закивал, но без особой убежденности. Потом глаза у него чуть прояснились, безумный ужас ушел, но явно обещал вернуться. «Котя, я не маньяк, не псих. Они напали, я защищался». «Как ты их... как ты смог?» Котя снял и начал протирать очки. При этом лицо у него, как это часто бывает с очкариками, стало растерянным и беззащитным. Я оглядел четыре неподвижных тела. У одного нож в сердце, у другого сломана шея, двоих я проткнул. Кажется, одного насквозь. Это с какой силищей надо было ударить? Я с легким ужасом посмотрел на собственные руки.